Японец открыл глаза, коротко взглянул на комиссара, но опять ничего не сказал. «Сейчас расколется», — подумал Гош и ошибся. Не поднимаясь со стула, азиат резко обернулся к стоявшему у него за спиной инспектору и рубящим движением ударил снизу вверх по руке державшей револьвер. Пока оружие описывало живописную дугу в воздухе, шустрый японец уже оказался возле двери. Рывком распахнул ее и уперся грудью в два кольта. В коридоре стояли полицейские. В следующий миг револьвер инспектора, завершив траекторию, грохнулся о середину стола и оглушительно пальнул. Звон, виск, дым. Гош быстро оценил ситуацию. Арестант пятится назад к стулу. Миссис Труфо в обмороке. Других жертв не наблюдается. В часах Биг Бен чуть пониже циферблата дырка, стрелки не движутся. Часы звонят, дамы визжат, но в целом ситуация под контролем. Когда японец был водворен на место и для верности закован в наручники, когда докторшу вернули к жизни и все снова расселись, комиссар улыбнулся и сказал, немножко рисуясь хладнокровием, «Только что, господа присяжные, вы присутствовали при сцене чисто сердечного признания, правда, сделанного в не совсем обычной манере». Он снова оговорился насчет присяжных, но поправляться не стал. Репетиция так репетиция. «Это была последняя из улик, такая прямая, что прямее уж не бывает», — подытожил довольный Гош. «А вам, Джексон, выговор. Я ведь предупреждал, что этот парень опасен». Инспектор стоял багровый, как вареный рак. «Пусть знает свое место». «В общем, все складывалось отлично». Японец сидел под тремя наставленными дулами, прижав к груди скованные руки. Глаза он снова закрыл. — Все, господин инспектор, можете его забирать. Пусть пока посидит в вашей каталашке. А потом, когда формальности будут завершены, я заберу его с собой во Францию. — Прощайте, дамы и господа. Старина Гош сходит на берег. А вам всем счастливого пути. — Боюсь, комиссар, что вы по поплывете с нами дальше. Будничным тоном произнес русский. В первый момент Гошу показалось, что он ослышался. «А?» «Господин Аоно ни в чем не виноват, так что следствие придется продолжить». Вид у Гоша, должно быть, был приглупый. Глаза выпучены, к щекам прилила кровь. Не дожидаясь взрыва, русский из поистине неподражаемым опломбом сказал. «Господин капитан, на корабле верховная власть это вы. Комиссар только что разыграл перед нами имитацию судебного разбирательства. Причем взял на себя роль прокурора и исполнил ее чрезвычайно убедительно. Однако, в цивилизованном суде после обвинителя слово предоставляет защитнику. Если позволите, я хотел бы взять эту миссию на себя. Что там время терять? удивился капитан. По-моему, все и так ясно. Господин полицейский все очень хорошо объяснил. Садить на берег пассажира дело не шуточное. В конечном итоге вся ответственность ляжет на капитана. Подумайте, какой урон вы нанесете репутации пароходства, если выяснится, что произошла ошибка. А я уверяю вас, — Фандорин чуть повысил голос, — что комиссар ошибается. «Чушь!» — воскликнул Гош. «Но, впрочем, я не возражаю. Это даже любопытно. Говорите, Мсье, я с удовольствием послушаю. В самом деле, репетиция — это репетиция. Этот мальчишка не глуп» и, возможно, обнаружит в логике обвинения какие-нибудь прорехи, которые нужно будет залатать. Если на процессе прокурор сядет в лужу, комиссар Гош сумеет прийти ему на помощь. Фандорин закинул ногу на ногу, сцепил пальцы на колени. Вы произнесли яркую и доказательную речь. На первый взгляд, аргументация кажется исчерпывающей. Ваша логическая цепочка выглядит почти безупречно, хотя так называемые... Косвенные обстоятельства, разумеется, никуда не, не, не годятся. Да, господин Аоно был в Париже 15 марта. Да, господина Аоно не было в салоне во время убийства профессора. Сами по себе два эти факта еще ничего не значат, так что давайте рассматривать их не будем. Ну, давайте. Насмешливо согласился Гош. Перейдем сразу к уликам. Извольте. Более или менее веских улик я насчитал пять. Мсье Аоно, врач но почему-то скрывал данное обстоятельство. Это раз. Мсье Аона может одним ударом расколоть достаточно твердый предмет, тыкву, а, возможно, и голову. Это два. У господина Аона нет эмблемы Левиафана. Это три. В саквояже обвиняемого нет скальпеля, которым, возможно, был убит профессор Свитчайлд. Это четыре. И, наконец, пять. Только что на наших глазах обвиняемый предпринял попытку бегства, чем себя окончательно изобличил. Кажется, я... «Ничего не забыл?» «Есть еще и шесть», — вставил комиссар. «Он не может дать объяснений ни по одному из этих пунктов». «Хорошо, пусть шесть», — легко согласился русский. Гош усмехнулся. «По-моему, более чем достаточно для того, чтобы любой суд присяжных отправил голубчика на гильотину». Инспектор Джексон внезапно качнул головой и буркнул. «Тутэ галус». «Нет, на виселицу!» — перевел Ренье. «Ах, англичанин, черная душа!» Отпригрел пригрел змею на груди. «Но позвольте!» — закипятился Гош. «Следствие вела французская сторона, так что парень пойдет на гильютину». А решающую улику отсутствие скальпеля обнаружила британская. «Он отправится на виселицу!» — перевел лейтенант. «Главное преступление совершено в Париже, на гильютину!» Но лорд Литтлби британский подданный. Профессор Свитчайлд тоже. На виселицу. Казалось, японец не слышит этой дискуссии, грозившей перерасти в международный конфликт. Глаза его были по-прежнему закрыты, лицо ровным счетом ничего не выражало. «Все-таки эти желтые не такие, как мы», — подумал Гош. «А еще возись с ними. Прокурор, адвокат, присяжные, судьи в мантиях». То есть, конечно, все правильно, демократия есть демократия, но по-простому это называется метать бисер перед свиньями. После паузы Фандорин спросил, «Вы закончили прения? Я могу продолжить?» «Валяйте», — угрюмо сказал Гош, думая о предстоящих баталиях с британцами. «Пожалуй, разбитые тыквы -то давайте тоже обсуждать не будем, это еще ничего не доказывает». Вся эта комедия комиссару начинала надоедать. Ладно, не будем мелочиться. Превосходно. Остается пять пунктов. Скрывал, что врач. Нет эмблемы. Нет скальпеля. Пытался сбежать. Не дает объяснений. И каждого пункта достаточно, чтобы парня отправили на эшафот. Все дело в том, комиссар, что вы мыслите по-европейски, а у господина Аона логика иная, японская, и проникнуть в нее вы не удосужились. Я же имел честь не раз беседовать с этим человеком и представляю себе его душевное устройство лучше, чем вы. Мсье Аоно не просто японец. Он самурай, причем из древнего и влиятельного рода. В данном случае это важно. На протяжении 500 лет мужчины рода Аоно были только воинами. Все прочие профессии почитались недостойными членов такой родовитой фамилии. Обвиняемый третий сын в семье. Когда Япония решила сделать шаг навстречу Европе, многие знатные семьи стали по посылать сыновей учиться за границу. Так же поступил и отец господина Аона. Своего старшего сына он послал учиться в Англию на морского офицера. Дело в том, что княжество Сацума, где обитает род Аона, поставляет кадры военно-морской флот Японии. И именно морская служба считается в Сацуме самой престижной. Своего второго сына Аоно-старший отправил в Германию, в военную академию. После франко-германской войны 1870 года японцы решили взять за образец германскую модель устройства армии, и все военные советники у них немцы. Эти сведения о семье Аоно мне сообщил сам обвиняемый. «Ну — на кой черт нам знать все эти аристократические подробности? — раздраженно спросил Гош. Я обратил внимание, что о своих предках и о старших братьях обвиняемый рассказывают с гордостью. О себе же предпочитает не распространяться. Я давно заметил, что для выпускника Сенсира мсье Аона удивительно несведущий в военных делах. Да из какой стати его стали бы посылать во французскую военную академию, если он сам говорил, что японская армия строится по германскому образцу. Мое предположение сводится к следующему. Следуя веяниям эпохи, своему третьему сыну Аоно-старший решил дать сугубо мирную профессию — сделать его врачом. Насколько я знаю из книг, в Японии не принято оспаривать решение главы семейства, и обвиняемый покорно поехал учиться на медицинский факультет. Однако чувствовал себя при этом глубоко несчастным и даже опозоренным. Он, отпрыск воинственного рода Аоно, вынужден возиться с бинтами и листирными трубками. Вот почему он назвался нам военным. Ему просто было стыдно признаться в своей не рыцарской профессии. С европейской точки зрения это, возможно, нелепо. Но постарайтесь взглянуть на дело его глазами. Как чувствовал бы себя ваш соотечественник Д'Артаньян, если бы мечтал о мушкетерском плаще, а вместо этого попал в лекари? Гош увидел, что в Японце произошла перемена. Он открыл глаза и смотрел на Фондорина с явным волнением а на щеках выступили багровые пятна. Краснеет, что ли? Бред! А, какие нежности! Фыркнул Гош. Но не буду придираться. Расскажите-ка мне лучше, мсье-защитник, про эмблему. Куда ее дел, ваш застенчивый подзащитный? Постыдился надеть? Вы абсолютно правы, невозмутимо кивнул самозванный адвокат.